Глава 11. О безголовых скелетах и веселье на свежем воздухе. Ольга. В кафе они просидели до позднего вечера. Гальсы много рассказывали об академии, Элиза дополняла байками, услышанными от старших братьев. Обучились здесь же, в АМН. У нас в Бритии тоже отличная магическая академия. Но таких лабораторий, как у доктора Курта, нет больше нигде. К тому же сейчас, когда вернулись драконы, открываются совершенно новые перспективы в исследованиях. У Лиз сгорели глаза. В отличие от наших консерваторов, доктор Курт поощряет любые исследования, лишь бы был обоснованный план. Мой отец именно здесь вместе с Куртом начал своё исследование. Эм, думаю, у меня тоже получится. Опомнилась Лиз. Если бы не такая резкая перемена темы, Ольга бы и внимания не обратила. Ну, исследования и исследования. Но от Лизы так явственно запахло тайной, что пропустить это было совершенно нереально. Так что Ольга сделала себе заметочку. Аккуратно расспросить подругу, «Просто чтобы не лопнуть от любопытства. Да и никогда не знаешь, что может пригодиться, не так ли?» «Разумеется, получится. Главное — выбрать самую интересную тему. А не хвататься за всё сразу», — продолжил Рыжий. «Помнится, ты никогда не могла остановиться на чём-то одном, малышка?» Лизь независимо фыркнула. «Мол, она уже взрослая, серьёзная и ответственная. Сможет». «Слушайте, но почему вы не пошли учиться в военную академию? Я не понимаю». Гольцы всегда заканчивали военный факультет в Испалийском братстве Ворона, как и наши генералы. «Специально, чтобы было что противопоставить вашим генералам», ухмыльнулся Белобрысый. «Вообще-то, в Испалию мы поедем после четвертого курса АМН», серьезно добавил Гектор. «Вороны готовы нас принять в магистратуру. У них лучшие в мире преподаватели тактики и стратегии. Боевые маги совершенствуются в воинском искусстве всю жизнь, если хотят достигнуть величия». Он явно процитировал кого-то из знаменитых полководцев. Ольга про себя усмехнулась. Чтобы стать великим, достаточно быть бастельера. Все знаменитые полководцы за 100 миль обходят границы маленькой мирной Астурии, имеющей армию в 200 человек. равно столько нужно для охраны дворца и парадов. И если миролюбивая Астурия вздумает завоевать парочку соседних королевств, их великие, мудрые и бла-бла-бла полководцы продемонстрируют чудеса тактики и стратегии при подписании капитуляции в первый же день войны. Но об этом она говорить Гельсом не стала. «Ни к чему портить отношения с хорошими людьми». «С нашей малышкой Лизе всё ясно. А ты, Оля?» Вариант её имени, придуманный Гектором, был очень даже ничего. Учитывая, что русийского никто из однокурсников наверняка не знает, а привычная ей Олечка им нормально не выговорить. «Куда планируешь после Академии?» «Замуж». Огорошила всех и разом Ольга. «У меня обязательство перед...» «В общем, обязательство». Гольцы исправно огорошились. Даже переглянулись. «Она шутит? Если бы». Не то чтобы она очень хотела замуж за Гельмута, но, во-первых, и с драконами не шутят. Если они поставили условием дальнейшего сотрудничества с людьми и её брак с Гельмутом, то не ей спорить. Княжна Ольга Волкова-Морталя никогда не бегала от долга, да и папенька бы не одобрил. Главное — успеть за годы учёбы найти бумаги Матильды и снять проклятие. Тогда её, во-вторых, будет иметь шанс на осуществление. Мечта о большой семье никуда не делась. Трое, а лучше четверо детей. Вот что ей нужно для счастья. А детей, как известно, без мужчин не бывает. Ну и ладно, если ей не суждено выйти замуж по любви, такой любви, как была между мамой и папой или между прабабкой Матильдой и Андре Вульфом, пусть будет Гельмут. Он немножко занудный, слегка павлинистый, но для короля неплох. Опять же, он красивый, а значит, и дети будут красивыми. Да и обычные проблемы королев, то есть постоянных фавориток рядом с мужем, у неё не будет. Первые две-три совершенно случайно превратятся в умертвие, а последующие кандидатки и сами сбегут. Да и Гельмуту вряд ли захочется рисковать снова найти в своей постели нечто, желающее съесть его мозг. Для этого у него есть министры. Мысль о том, что маг смерти — это вам не хвост свинячей, вызвала неконтролируемую улыбку, довольно кровожадную. Что-то я не очень завидую твоему будущему мужу. Колин сделал большие испуганные глаза. Ты сейчас удивительно похожа на один старый портрет в нашем замке. Хм. Ольга выразительно усмехнулась, глядя Колину в глаза. Он поперхнулся, запил кашель остатками пива и передал вопросную эстафету Гектору. «Вы же планируете разыскать оригинальное завещание Матильды Волковой Мортале?» — спросил рыжий и, увидев искренние недоумевающие взгляды, пояснил. «Это же традиция. Все первокурсники ищут таинственные артефакты записи основателя Академии. Говорят, кто найдет, будет править миром. А кто не найдет, будет на границе с пустошью дерьмо всякое ловить», — буркнул Колин. «О, вижу, вы профи внесения патрульной службы», — нежно улыбнулась ему Ольга. «А то», — гордо заявил Гектор, — «отличный полигон. Главное, можно не отчитываться за потери среди мирного населения. Его там в принципе нет. А нам пора обратно слышать вопли фурии на тему опозданий. Никакого удовольствия». «Значит, вы тоже искали?» — с азартом спросила Элиза, подхватывая маленькую сумочку и совершенно не заботясь о других вещах. «Истинная аристократка». «Конечно», — заржал Колин легко подхватывая одной рукой три больших бумажных пакета. Нашли четыре захоронения безголовых скелетов, две ржавые шпаги и один пистоль без дула, кучу пуговиц, порванную цепочку с половинкой безвкусного кулона и предсмертную записку какой-то экзальтированной девицы. На Один безголовый скелет явно был её. На упоминании половинки кулона Ольга сжала кулаки, чтобы не показать волнения. Не то чтобы она что-то об этом кулоне знала, просто, просто чувствовала. Это важно. Очень. «И куда вы дели свою богатую добычу?» — спросила она с должной долей иронии и замирающим сердцем. на кафедру целителей, пуговицы в мусорку, оружие в музей, а цепочку и записку? Эй, Гектор, они так и валяются у тебя в вазе? Если никто из ночных бабочек не уточил. Вы приводите в общежитие девушек из бортеля?» — удивилась Элиза. «А как же правило?» «Так в этом вся прелесть — провести так, чтобы никто не заметил», — заржали Гельси. «Все равно это не гигиенично». «Мало ли, что можно от них подцепить», — фыркнула Лис. В целом, Ольга была с ней согласна, и в целом она совершенно не понимала этой помешанности молодых мужчин на сексе, словно это самое интересное занятие в мире. Фе, чушь какая. Опять же, ничего этого говорить вслух она не стала, а спросила, «Покажите, предсмертная записка — это как раз по моему профилю. Мне казалось, по-твоему трупы» души намного интереснее есть теория что души самоубийцы иногда привязываются к таким запискам особенно если записка не дошла до адресата кстати вас призраки не беспокоят или может загадочный стук вещи пропадают бесследно или находятся в самых неподходящих местах особенно неупокоенные души почему то любят прятать конспекты и носки тут гельси переглянулись и понимающе кивнули конспекты сказал гектор носки подтвердил колин легковерные мальчишки — подумала Ольга и сделала серьёзное лицо потомственной шарлатанки Не то чтобы это было опасно для таких здоровых лосей, как вы. Подумаешь, выпьет немножко магии. Придушить никого из вас у неё не выйдет, если только вы не похожи на того, из-за кого она покончила с собой. — Сегодня же сожжём эту дрянь, — решил Гектор, а Колин солидарно кивнул. — Не советую. Огненная стихия непредсказуема. Вам же не нужен злой огненный призрак. — Не нужен. Вот и не рискуйте. Я заберу записку и кулон завтра. Некромантам призраки не страшны. Кулон-то тут при чем недоуменно спросил Гектор. Может, это её. Я проверю. Если он чист, верну вам. Не стоит. Можешь хоть весь его извести на свои исследования. Нет, но ну это же ваш трофей. Я не могу вот так. Заходите завтра с Фифой. Многозначительно пошевелил белесыми бровями Колин. Выпьем в Шамьету. У нас и пирожные есть. Пирожные? Откуда? — наивно поинтересовался Гектор. «Оттуда!» — еще многозначительнее ответил Колин. «И тут случилось это. Вокруг них вспыхнул золотой щит. В то же мгновение Колин запихнул Ольгу себе за спину и метнул невесть откуда взявшийся в его руке нож в темноту, а Гектор уронил Элизу и откатился вместе с ней в сторону. Прогрохотали выстрелы. Резко и остро пахнуло порохом. Кто-то затопотал, кто-то закричал, где-то хлопнуло окно». Ольга не успела ровным счётом ничего. Не защититься, не понять, что происходит. Даже завизжать не успела. «Брать живым!» «Стоять! Полиция!» Послышался звук падения чего-то тяжёлого, характерный треск закрывшегося портала и мат по-брицки. Резко вспыхнул свет. Кто-то запустил осветительное заклинание в дополнение к тусклым фонарям. Ольга моргнула и ближе прижалась к Колину. Он единственный был твёрдым и понятным в этой страшной неразберихе. Хотя усатого типа, что подбежал к ним, и тех двоих в штатском, которые помогали подняться Гектору и Лизе, Ольга не боялась. Возможно, потому что лица у них были виноватые, а не угрожающие. И это профессионалы своего дела, да за такую охрану расстрел на месте. Процедил Колин и добавил несколько слов по-гельски, явно нецензурных. Усатый и редкостно невыразительный тип скривился, но спорить не стал, лишь пробормотал извинения. «Э, чья это охрана?» растерянно спросила Ольга. «Твоя?» выткнул Колин. «Пасут от самой Академии, а те двое — бритты». «Нам повезло, что не перестреляли друг друга», вставил Гектор, бережно прижимающий к себе Элизу. не возражала и немножко тряслась. «Вашу светлость не задела?» — осведомился усатый невразительный тип. «Нет», — ответили Ольга и с Элизой одновременно и переглянулись. «Как-то третьей угрозы жизни за день была слишком. Тут ромашковым чаем не обойдёшься». «Наверное, впервые в жизни Ольге захотелось выпить чего-то покрепче шампельенского». «Стрелка взяли?» — властно спросил Гектор, и от его голоса астурийцы и бритты вытянулись в струнку «Никак нет вашего...» — начал брит, но осекся, встретившись со злобно светящимся взглядом Гельса. Его ждал сообщник с одноразовым порталом. Рыжий Гельс очень выразительно выругался. Ольга ни слова не поняла, но решила на всякий случай запомнить. Её новой жизни наверняка пригодится. В отличие от неё... Элиза не вслушивалась в резкие гортанные звуки гальского наречия, а к чему-то присматривалась и принюхивалась. «Хм, кровь? Запах крови?» «Гектор, ты ранен», — быстрее всех сообразила Элиза. «Я?» — Рыжий искренне удивился и недоуменно глянул, куда указывала Элис, на его кровавленный рукав. «А, ерунда, царапина. Нужно немедленно перевязать», — строго велела Бритка, вытащила из рукава белоснежный платок и спросила Колина. «Можешь надорвать рукав? Нужен доступ к ране." «А у вас, джентльмены, наверняка есть бренди. Давайте сюда». Гектор наблюдал за суетой Лизы с некоторым даже умилением, но при этом умудрялся хмуриться и выглядеть. «Ну, примерно так и должны выглядеть рассерженные боевые маги. То есть опасно. Не то что Ольга всерьёз испугалась, но на узенькой дорожке с такими лучше не встречаться». «Правильно делаешь, что боишься, детка», — тихо сказал Гектор Ольге и тут же зашипел и скривился от попавшего в рану бренди «Два покушения в один день. Не всякая кранованная особа такого удостаивается». Ольга хмыкнула про себя. Наивный Гельс решил, что она испугалась покушения, когда на самом деле его, и чуть его не поправила цифру с двух на три. Промолчала лишь потому, что на самом деле не считала, что Бастельера пытался её сбить нарочно. Там был обычный несчастный случай, зазевавшийся клушей. Если бы не Ренар, на том бы всё и закончилось». «Мы не стремимся приписать себе твои очки, некоронованная это наша особа», но на удивление ехидной уверенно парировала Элиза. «Для вас это наверняка не первое покушение». «А вот ты ошибаешься, малышка», покачал головой рыжий, любуясь наиаккуратнейшей повязкой, которую завершала Лиз. «Вижу практику, в госпитале ты проходила добросовестно». Лиз в ответ фыркнула, «мол, ты же во мне не сомневался». «Так, господа шпики», Гектор уставился на усатого типа. Тот еле заметно поёжился. Займитесь, наконец, полезным делом. Возьмите багаж, милых дам, и добудьте нам мобиль. Мы не собираемся здесь торчать до ночи». Шпики тут же засуетились вокруг, разобрали пакеты, и один из астурицев дунул в свисток. Тут же из-за угла вырулил длинный чёрный мобиль и подкатил к ним. «Отвезите нас в академию», — распорядился Гектор, пока господа шпики открывали задние двери перед Ольгой и Лизой. К ним же сел и Гектор, а Колин рядом с шофёром. «Твои навыки командования не нуждаются в усовершенствовании». Чуть более сердито, чем следовало разговаривать со своим спасителем, буркнула Ольга. «Совершенству нет предела», — криво усмехнулся Гектор, не настроенный на шутки, и обернулся к Элизе. «А теперь, малышка, расскажи ко мне, кто же хочет тебя убить?»